Глава 13: Шесть месяцев спустя. Я ворвалась в офис мужа. Равиль сидел за рабочим столом и ошарашенно уставился на меня. Затем он глянул на свои наручные часы и зло крикнул. «Мы разговаривали пятнадцать минут назад, Аслани, ты в своем уме? Ты что, на истребителе прилетела? Я же сказал, что поговорим вечером дома». «Ну уж нет. Выкладывай все, что тебе удалось выяснить». Где находится Зара? Мой голос срывался на крик. Вот уже полгода, как я безуспешно пытаюсь выяснить, где моя сестра. Она словно провалилась сквозь землю. Только один раз после свадьбы звонила тете и сказала, что уезжает, и чтобы те не волновались. Она потом все расскажет, когда будет готова. Шли месяцы. Но от нее ни слуха, ни духа. Пропала не только она, но и ее муженек. Мне с большим трудом удалось уговорить Равиля взяться за поиски Имана и Зары. Он до сих пор не мог простить другу предательства. «А что мне за это будет?» Он откинулся на кресле и обвел красноречивым взглядом мою фигуру. «Чертов извращенец! Как он может думать об этом, когда я в таком состоянии? Прекрасно знает, как это важно для меня, но все равно продолжает играть в свои игры». Наша семейная жизнь протекала не так спокойно, как бы мне этого хотелось. Мы по пять раз в день ссорились и мирились. Наши стычки могли возникнуть из-за чего угодно. У него просто талант выводить меня из себя. «Раф, прошу тебя, пожалуйста, просто скажи мне, что тебе известно». Мой голос задрожал. Я посмотрела на него умоляюще. «Ладно, прости, милая, иди ко мне». Я, не раздумывая, подошла к Равилю и села к нему на колени. «Зара в Исмаиле, какой-то деревушке под названием Баскал. Удалось также выйти и на ее муженька, он...» «Так они вместе?» — перебила я его. «Нет, он в Москве. Шляется по всем злополучным местам и читает проституткам стихи». Я треснула его по груди. «Значит, Зарка в Баскале. Как же я сама не додумалась до этого! Все так просто и гениально!» Ее мама родом оттуда, и когда мы были маленькими, то ездили туда, когда у них умерла бабушка. Я знала, что ее матери остался домик и земля. Хоть они туда практически не ездили, дом все же не продали. Нужно поехать к ней и вытащить эту идиотку из ее панциря. Мне было больно от того, что Зара не захотела поделиться со мной. Она просто сбежала от всех. Ведь когда мне было плохо, сестра была рядом. Она поддерживала меня. И сейчас я должна сделать для нее то же самое. «Раф, милый!» Я включила свой нежный голос, погладила его по груди, пробираясь пальцами под рубашку. «Попроси свою секретаршу забронировать мне билет на ближайший рейс в Баку». Услышала, как он ругнулся сквозь зубы. Потом, подняв трубку, выполнил мою просьбу. Я удивленно посмотрела на него. Не думала, что он так быстро согласится с моим решением лететь к Заре. Что ты смотришь? Я знаю, что с тобой бесполезно спорить, когда ты уже все решила. Только не уверен, что ты поступаешь правильно, Аслани. Судя по всему, она хочет остаться наедине с собой. Нужно дать ей время. У нее было достаточно времени, Раф. Нужно вытаскивать ее из этого болота. Значит, пока она там страдает, ее муж ей тут изменяет. «Вот мужики-сволочи. Нет бы попытаться вернуть ее», — задумчиво произнесла я. «Они в разводе. Так что это не считается изменой. И я думаю, он пытался удержать ее перед тем, как уйти в загул. Скорее всего, это от отчаяния он спит в обнимку с виски и девками сомнительной профессии». «Черт, они же любят друг друга, Раф. То, что происходит, неправильно. Мы должны помочь им». Никаких мы, солнышко. Я помогаю тебе, потому что ты, как заноза, в одном месте, не отстаешь от меня. А ты, в свою очередь, помогаешь своей сестренке, и на этом все. Я приподнялась с его колен. Зашагала туда-сюда, прокручивая в голове все происходящие события. Значит, они в разводе. Уверена, что это решение приняла зарка. Ее я беру на себя. Уверена, что, поговорив с ней, смогу убедить ее вернуться со мной в Москву. Но что делать с ее муженьком? Нужно его возвращать в адекватное состояние. И сделать это может только один человек. И сейчас я смотрела на него. Нет, нет, нет. Я знаю этот взгляд, дорогая. Что бы ты ни задумала на мой счет, я не согласен. Медленно качая головой из стороны в сторону, произнес муж в ответ на мою немую мольбу. «Ты обещал сделать меня счастливой, Раф. А я не смогу быть счастлива, зная, что по нашей вине, хоть и косвенно, их пара распалась. Прости его. Она моя сестра. Он ее муж, мы все совершаем ошибки. Пожалуйста, найди его. Приведи в чувство, чтобы когда Зара вернулась, они смогли поговорить». Равиль молчал, испепеляя меня взглядом. По его лицу ничего невозможно было понять. Я уже думала, что не смогла его убедить и прокручивала в голове, каким образом подействовать на него. Но вздрогнула от стука. Он ударил кулаком по столу и, выругавшись, произнес. «Хорошо, черт подери. Но помни, милая, ты у меня в долгу. И просто так не отделаешься». Уже мягче произнес он. Я широко улыбнулась, подлетела к нему и поцеловала. «Я обожаю тебя! Слышишь, обожаю! Ты самый лучший муж на свете!» «А ты обыкновенная подлиза», — рассмеявшись, произнес он. Зазвонил телефон на его столе. Равиль ответил, потом, повернувшись ко мне, произнес. «Вылетаешь через два часа. Билет туда и обратно. У тебя на все один день. Завтра возвращаешься с Зарой? Или без нее. А я так и быть займусь этим олухом. Закончил он, притягивая меня к себе и целуя на прощание.